Глава девятнадцатая «Посмотри, что там у нее с головой! Не хотелось бы лазить по внутренностям», — посоветовал Кринге, когда Кэс отстранилась от меня. Он был прав. Здоровенная паучиха являла собой отвратительное зрелище. Лазать по ее внутренностям и вправду не хотелось. Тем более я точно не знал, что ищу. Впрочем, все стало понятно сразу». Геометрические ровные рога арахны, украшающие ее обугленную голову, сияли мягким зеленоватым светом. А оба глаза — самоцветы. Огромный алый рубин и гигантский зеленый изумруд. «Так, вот это точно надо забирать!» — обрадовался Кринге. «Это и ежу понятно. Рога, думаешь, тоже стоит прихватить?» «Как доказательство уничтожения твари!» «Да, но ты их не отпилишь ничем. Лучше голову целиком. Ее отделить от тела проще будет. Потом посмотрим, что там внутри». «Эй, Кэс!» Я обернулся к блондинке. «Что заберем от этой паучихи?» «Голова, точно!» Девушка подперла подбородок кулачком. «Сердце однозначно. Как поделим? Предлагаю забрать тебе голову, а сердце мне. Ну ты наглец! Нет уж, сердце мне, как и глаза. А рога...» Таки быть, забирай. Давай так, тебе сердце, мне рога, а глаза поделим. Какой хочешь, красный или синий? Ты что, отдаешь ей редчайший ингредиент для прокачки ранга? Идиот! Я чувствую себя виноватым. Девчонка так долго искала эти струны, а мы с тобой их умыкнули. Да и плевать, мне нет. Эх, если бы не твои красивые глаза, фыркнула Кассандра. «Ладно, согласна. Все-таки это я втянула тебя в это приключение». «Десять следующих минут мы занимались не самым приятным делом. Потрошение паукообразного гибрида – не самое приятное занятие, но оно того стоило». Вскоре голова Арахны оказалась отпилена, глаза вынуты и поделены между нами. Кэс взяла изумруд, а грудная клетка вскрыта. «Что, реально будешь его есть?» – с ужасом спросил я – глядя на блондинку, держащую в руке окровавленное сердце. — Я? — Придется. Нельзя, чтобы оно протухло. А замораживающих заклинаний у меня нет. И у меня. — Фу, Кайл, только не смотри на это. Я тебя прошу. — Не против, если я отвернусь? Во вздохе Кассандры проскользнула безысходность, но она только махнула рукой. Минут через десять она закончила и с бледным лицом подошла ко мне, вытирая рот окровавленным платочком. «Даже не буду спрашивать, как оно на вкус», — сдерживая ком, подступающий к горлу, сказал я. «И не надо, никому не посоветую». «Ох». Девушка вдруг засветилась, поднялась в воздух и от нее во все стороны ударила волна энергии, безопасной, не воздействующей ни на что. А сама Кассандра содрогнулась, на ее лице появилось выражение экстаза, и блондинка снова опустилась на пол тронного зала. «Вау!» — выдохнула она. «Это... ох! Приятно! Не то слово! Как после...» <кхм> «Понимаю!» — рассмеялся я. «Дать тебе время прийти в себя, повозиться с выбором заклинаний? Нет!» «Займусь этим позже», — отмахнулась Кэс. «Давай выбираться отсюда. Это подземелье раздражает меня. Кажется, ты говорила, что тут есть тайный выход. Должен быть. Пошли поищем». Оказалось, что блондинка права. В задней части тронного зала обнаружилась затянутая паутиной башня, тянущаяся до самого верха, до потолка этой огромной каверны, в которой раскинулся подземный город. Подниматься пришлось недолго. В центре первого этажа башни стояла знакомая световая чаша, из которой вверх бил луч. Сложив два и два, мы залезли в чашу и через миг оказались на вершине башни. Отсюда был перекинут каменный мостик к широченному карнизу, за которым в стене виднелся проход. Пауков больше не появлялось, зато теперь я догадался, как они выбирались наружу, И почему фермерские хозяйства беспокоили такие небольшие особи? Большие просто не смогли бы выбраться через тоннель, по которому наружу вылез я, в конце уже на четвереньках. «Интересно, зачем эта арахна отправляла наверх своих детишек?» — поинтересовался Кринге. «Может, они притаскивали ей овощи и фрукты, которых в подземелье и не было?» «Скорее уж людишек!» по той же причине, чтобы разнообразить обед и ужин. Тоннель закончился, и мы вывалились на склон холма, одного из многих в цепочке, зажатой между двух лесных массивов. «Гораздо быстрее, чем путь до дворца», — заметила Кэс, пока я сидел на земле и щурился от яркого солнца, только-только встающего над горизонтом. «Хм, мы долго пробирались по подземелью, не пару часов, а куда больше». «Неужели уже утро?» «Кажется, я потерял ощущение времени. Как твое плечо?» Девушка потерла окровавленную руку, под которой наросла свежая плоть. «Нормально. Куда лучше, чем можно было ожидать. В целом, все отлично. А то мы неплохо прокачались, получили награду». «И не говори», поправляя лютню на ремне, ответила Кэс. «Но знаешь, мне понравилось. Если бы не страх неминуемой смерти...» Я не выдержал и прыснул. Блондинка тоже засмеялась. «Ну что?» — закончил ржать, спросил я. «Идем в город?» «Да знаешь, думаю, мне там нечего делать. Утро только занимается. Разбойников благодаря тебе на дорогах нет. Так что думаю, что я отправлюсь сразу в Кадистан. К вечеру как раз дойду. Переночую, а утром на почтовом дилижансе отправлюсь в сторону столицы». «Что? А как же бутылка вина и все такое?» «О, Кайл, ты такой милый!» Кэс рассмеялась, чмокнула меня в щеку и поднялась на ноги. «Все это мы с тобой устроим, но позже. Позже?» «У меня есть наводка и на другие части небесных инструментов. А ты показал себя как отличный компаньон. Спас мне жизнь, пожертвовал сердце Арахны. Думаю, ты заслуживаешь благодарности и доверия». «О, как это мило!» «Помолчи! Спасибо, Кэс!» «Нет, это тебе спасибо!» Девушка лучезарно улыбнулась. «Загляни в коллегию бардов Аланора. До конца первого осеннего месяца я точно буду там. А если не успеешь, тогда заходи зимой. Или оставь мне весточку, или попроси секретаря коллегии связать нас. У нас есть собственные каналы. В общем, просто загляни в коллегию». «Даже если не встретишь меня, тебя наградят за спасение члена нашего общества. Это неожиданно и приятно. А если говорить об остальном, я не из тех, кто, как ты выразился, прыгает в койку на первом свидании. Так это наше приключение было свиданием?» «Как знать», — усмехнулась девушка, отходя на пару шагов. «До встречи, Кайл. Может, в следующий раз будет и вино, и таверна». Она скрылась под сенью деревьев, а я еще какое-то время сидел на склоне холма, переживая события нашего путешествия по подземному городу. «Итак, что мы имеем после этого короткого, но такого насыщенного приключения?» — спросил я вслух. «Я стал счастливым обладателем небесных струн!» — гордо заявил Кринге. «И посмотри, каким красавчиком стал!» «Это да!» — был вынужден согласиться я. «И что ты с их помощью теперь умеешь делать? Будешь управлять людьми и все такое?» «Так я тебе и сказал», — фыркнул кинжал. «Это моя законная добыча, и отчитываться перед тобой я не намерен. Тем более помогать каждый раз, когда твой зад загорится». «Понял, чего тут не понять», — усмехнулся я. «Еще у нас есть голова арахны со странного вида рогами». «Думаю, за несколько сотен золотых ее можно будет загнать легко любому артефактору или ученому магу. Либо попробовать понять, что это за рога и каких можно использовать. А еще у тебя есть рубиновый глаз». «Ага, я достал из кармана окровавленный глаз, словно действительно вырезанный из рубина. Интересно, у него есть какие-то свойства?» «Точно есть», — подтвердил Кринж. я чувствую мощное магическое поле вокруг него прислушавшись ко внутренним ощущениям я согласился с ним надо будет разобраться что он делает да не торопись продавать такую интересную безделушку что касается остального то тут все было проще с десяток ссадин и царапин порванная рубаха разбившиеся пузырьки зельем маны остался всего один и я сразу выпил его восстановив запас до максимума одно зелье регенерации и одно крови восстанавливающее игла прокачалась еще немного всего 130 существ и я получу третий уровень с приливом было непонятно он оставался на прежнем уровне и я не знал когда заклинание эволюционирует тоже касалось и свертываемости теплый утренний ветерок обдувал лицо пальцы утопали в траве Мокрое от росы. Отогнав слишком назойливую муху, я закинул руки за голову и завалился на спину. Вдохнул полной грудью свежий, сладковатый воздух. Этот мир казался очень реальным, но я до сих пор этому удивлялся. Будто не мог поверить, что все заправду. Наверное, поэтому и страха почти не испытывал. «Было круто! Скажи!» произнес Кринги. Хотя в какой-то момент я думал, что мой герой и в этот раз не выживет в самом начале пути. «Стой, стой, стой!» – перебил я кинжал, садясь. «В каком это смысле и в этот раз не выживет?» «А? Что означает эта твоя фраза?» Эээ, ладно, раз уж проговорился, короче скажу так. Другие мои истории не закончены, потому что другие бета-попаданцы вроде тебя не выживали». «Что, вообще не ни один?» «Ничего не поделать». «А сколько их всего было?» «Да зачем тебе эта информация, Кайл?» «У тебя там с десяток первых частей было», — вспомнил я. «И в душе заворочилось неприятное ощущение. И ни одного продолжения. Значит, десять человек минимум». «Чего сразу минимум? Может, максимум?» «Скажи честно, долго они протянули?» «Ммм, по-разному». Тот, что уже попадал в этот мир всего неделю или около того. Но он с самого начала начал творить всякую дичь. Ты гораздо адекватнее. И удача тебе благоволит. Ага, спасибо, конечно, но что насчет остальных? Они долго прожили. Эм, главное, что ярко. Да и вообще не думай о других. Сейчас для тебя важнее всего ты сам, понимаешь? Опять съезжаешь с темы, кринж. Я покачал головой и принялся изучать взятую из сумки карту местности. Зачем это тебе? Почему ты то помогаешь, то мешаешь? Зачем тебе призывать кого-то в другой мир? И зачем писать эти книги? Зачем? Я не... не могу тебе рассказать, Кайл. Не сейчас. А когда? Когда рак свистнет. Будешь готов, все узнаешь. Надеюсь, речь все-таки о какой-нибудь избранности? Вздохнул я, поднимаясь на ноги. Я вспомнил, как мы добирались до той магической арки и прикинул, в какой стороне находится город. Миновав холмы и неширокую полосу леса, вскоре вышел на тракт и, удовлетворительно кивнув, направился в сторону Лауэрстоуна. До города оказалось недалеко, всего-то километров шесть. И я искренне обрадовался знакомым местам, когда увидел низкие сторожевые башни и приземистую крепостную стену. Но вот когда я приблизился к южным воротам, и мне в плечо прилетел арбалетный болт, радость куда-то улетучилась. Вскрикнув, я рванул к стоящий неподалеку телеге и укрылся за ней. «Ах ты ж сука!» — прошипел, ломая древка и вытаскивая болт из плеча, а затем запустил свертываемость, останавливая кровь. «Вы там охренели, что ли? Ответа никакого я не дождался». «Это еще что за хрень?» — удивился Кринги. «Понятия не имею», — ответил я, осторожно выглядывая из-за угла. Снова выстрел, и в телегу с треском влетел еще один болт. «Да что происходит?» — снова заорал я, надрывая горло. «Я, Кайл Геларио, придурки!» Недолгое молчание, а затем со стороны ворот послышался топот копыт. Снова выглянув, я увидел, как ко мне приближаются всадники. «Маги, дворяне...» «Так, кто тут у нас еще?» «Вон те четверо, явно из городской стражи». «Еще пятерка, похожа на наемников». «Пара сыновей кузнеца, этих близнецов я знаю». «Трое мужчин, одетых в официальную одежду с арбалетами и саблями». «Явно представители магистрата». «Внешность остальных не говорила мне ни о чем». «Нифига себе делегация! Неужели все ради меня?» В первых рядах скакал Роланд, мать его, за ногу Дебар, герой рейда за разбойниками и сынок бывшего капитана. Мудак, способный испортить настроение одним видом. Вонючий кусок дерьма, заноза в заднице, ну еще более длинный список прозвищ, которые я был готов для него придумать. На его пальцах замелькали какие-то заклинания, а на его лице горела ненависть. Молодой дворянин дернул руками, будто бы воду стряхивал, но вместо капель с его запястьей соскользнули четыре воздушных клинка. От первых трех я просто скрылся за телегой, но четвертый решил сбить выпущенной в последний момент кровавой иглой. Вражеские заклинания столкнулись и взорвались крошечным кровавым облачком. Я понял, что сейчас Дебар ударит снова и решил действовать наперед. Почувствовать его кровь не составило труда. Нас разделяло меньше десяти метров. Используя остатки все еще висящего в воздухе кровавого облачка, я перекинул через них удар по кровеносной системе Роланда. Защита у него была не слишком сильная. Я продавил ее, стоило только нажать. Но пришлось потратить больше маны, чтобы обратный прилив обездвижил конечности придурка. Я подождал, пока он упадет с коня на землю, проклиная меня и вопя от боли в сломанном носу, а затем обвел взглядом замерших полукругом всадников. «Вы напали на дворянина!» — рявкнул я, понимая, что это единственный шанс остаться в живых. «Ты чего творишь?» — спокойно. Уверен, в этом замешан батенька Роланда. Он наверняка думал, что если я ударю его сына, Меня можно будет грохнуть за нападение на дворянина. А так, максимум, что мне грозит – дуэль. «Думаешь?» – засомневался Кринге. «Подозреваю, в любом случае в этом фарсе я не смог придумать ничего лучше. Уж если меня атаковали, на то наверняка были весомые причины. Так здесь теперь вершится правосудие», – продолжал вопить я. «Без вызова на дуэль, без предъявления обвинений». «Давно ли в Тагарде не перестал действовать королевский закон?» Мои слова вызвали гул голосов. «Дворянина? Да это чушь! Но магией-то он владеет, ты же видел. Он чернокнижник. Если так, нахрена он поперся к нам в открытую?» всем оставаться на местах зычно выкрикнул видимо главный среди всадников и по голосу хотя и не видя лица за забралом шлема я узнал заместителя капитана с которым мы на живца разыграли грогу в новых тяжелых доспехах парень напоминал живую осадную башню мастер кейн я высунулся из за телеги может хоть вы объясните что происходит — Мы с вами хорошо знакомы и даже прошли через кое-какую переделку. <кхм> — кашлянул через опущенное забрало гигант. — Мастер Гиларио, я не знал, что вы дворянской крови. Капитан сделал легкое движение рукой, и я вдруг понял, что он остановил двух стрелков на стене, наставивших на меня оружие. — О, кажется, они сильно нервничают, Кайл. — Я что-то нарушил, капитан? — Стараясь не дергаться, уточнил я. «Этот человек лжец и черный маг!» Завопил поднявшийся на ноги Дебар. «Мы должны убить его!» «Что за чушь ты несешь?» Перебил я его. Он угрожал своему дяде темной магией. Обещал утопить город в крови. А информация о разбойниках. Откуда она взялась у человека, Всю жизнь чистившего стойла дракидов? Да какой из него дворянин? Это ложь! Ты, кажется, не осознал, что я не должен перед тобой отчитываться. — Я видел вас с той шлюхой, — зашипел Дебар. — Видел, как вы вскрыли мрачные катакомбы с помощью черной магии. Я следил за вами. — Следил? — фыркнул я. — Надо же, какой доблестный воин. А чего же ты не остановил меня сразу? — Где девушка из коллегии Бардов? — уточнил капитан стражи. — Вот именно, где? — снова завопил Роланд. «Вы отправились в катакомбы вдвоем, но вернулся ты один. В каком ритуале ты ее использовал? Как получил свою запретную магию?» «Она отправилась в Кадистан. В этом нет секрета. Я все еще вел разговоры из-за телеги, не рискуя высовываться. Можете послать за ней гонца. Уверен, она подтвердит мои слова. Сэр, э, -э Кайл». — протянул капитан. — Ваш дядя действительно обратился в городскую стражу с заявлением о вашем чернокнижии. И э, молодой господин Дебар предоставил информацию, что в ходе черного ритуала вы вскрыли мрачные катакомбы, что было строжайше запрещено местными законами на протяжении двух тысяч семи лет. Как минимум за это вам грозит серьезное наказание. Так, — Так-так-так. Меня как монету... теперь могут запросто пожертвовать в ходе размена и для восстановления спокойствия в городе. А то с тех пор, как я тут объявился в теле Кайла, у них началась веселая жизнь, и, видимо, не всем нравится моя деятельность. Надо было направить орков на этих тюфиков, они бы и часы не продержались. «Боюсь, вам придется добровольно сдаться властям до дальнейшего разбирательства», — закончил капитан. Сдаться? Я возмутился совершенно искренне. За что? За то, что грохнул опасного монстра, живущего в часе пешего хода от городских ворот. Достав из мешка голову арахны, я поднял ее над бортом телеги и продемонстрировал всадникам. Часть из них ахнула, увидев этот безглазый ужас. Так-то, рявкнул я, эта тварь жила в катакомбах и готовила нападение на Лауэр Стоун. «Барт Кассандра была направлена сюда как раз ради этого дела. Она искала напарников для рейдов подземелья, и так как наши доблестные аристократы, я сплюнул, думая о Дебаре, побоялись помочь ей, — согласился я. «Лжец!» — снова выкрикнул Дебар, и я закатил глаза. «Какой же он душный!» «Не говори! Как бы там ни было, нам требуется установить, что вы не чернокнижник!» который устроил кровавый ритуал, вскрыл мрачные катакомбы, подчинил себе темную магию и хочет атаковать город, а также установить ваше дворянское происхождение. Пару секунд я пытался осознать услышанное и отдышаться, а Кринге лишь нервно смеялся. Впрочем, заржать хотелось и мне. Это же надо было выдумать такую нелепицу. И главное, с чего бы? Чернокнижник. Ну надо же! «Вы меня знаете!» — крикнул я. «Два дня назад я стоял рядом с некоторыми из вас на городской площади. Я люблю Лауэрстоун. Я хотел защитить его, и поэтому согласился отправиться на охоту за опасной тварью, год за годом насылающей на местных фермеров здоровенных пауков. И эта охота увенчалась успехом». Я перевел дыхание. «Отлично идешь! Больше страсти!» «Нам удалось убить чудовище, которое веками порождало монстров, мешающих Лауэрстоуну. Вот доказательства. Голова Арахны, колдуньи, веками копившей силу и мечтающей уничтожить наш город. Но я помешал ей, мы с Кассандрой из коллегии Бардов помешали ей. Мы уничтожили опасную тварь и ее воинство, а катакомбы оказались завалены. Теперь там нет никакой опасности». И я готов пройти любые проверки, ответить на любые вопросы, какие возникнут у властей Лауэр Стоуна. Но как дворянин требую неприкосновенности. Без доказательств о выдвинутых против меня обвинений они безосновательны. И против любого, кто попытается причинить мне вред, я использую магию. Мог бы закончить и получше. Угрозы не лучший инструмент для... Заткнись. Что ж, В свете всего случившегося, капитан посмотрел на меня, приподняв забрало. Это многое объясняет. Полагаю, мы должны проехать в магистрат для разбирательств. Э, да, полагаю так. В таком случае, голову арахны я заберу с собой, как трофей и доказательство. Э, да, полагаю, это не запрещено ни одним известным мне законом, сэр. «Благодарю и полагаю, у господина Дебара ко мне имеются личные претензии. Если он хочет их выяснить, пусть пришлет мне письменное уведомление, как равному дворянину. А до тех пор я не потерплю оскорблений. Я не собираюсь разговаривать с таким, как ты, на равных. Почему мы его слу... Дебар, я рекомендую вам заткнуться», — рявкнул заместитель капитана. «Вы пока служите под моим началом. «А вы, мастер Кайл, можете не скрываться. Пусть мое слово будет гарантией того, что вам ничего не грозит, если ваша вина не будет доказана». Высунувшись из-за борта телеги и увидев, что меня не собираются убивать, я запихал голову в мешок и закинул его лямки на плечо. Затем кивнул капитану, говоря о том, что готов выдвигаться. Сердце колотилось так, словно намеревалось вот-вот выскочить из груди. Адреналин зашкаливал, и я понимал, что в очередной раз избежал смерти, разминувшись с ней на волосок. Ну, дядя, дорогой дядя, ну, Дебар, сговорившиеся коррумпированные сволочи, ну, погодите, вы узнаете, как пытаться убрать меня с дороги такими дешевыми манипуляциями.